Глава сорок седьмая. Сведения, полученные от Чондромахона, заставили Акхоя призадуматься. В чем же дело, думал он. Оказывается, Ромеш имел практику в Гаджапуре и до сих пор тщательно скрывал это. Что случилось? Почему он оставил там работу? И снова смело явился на улицу Колутолы. В один прекрасный день от кого-нибудь Ромеш узнает, что семья Омнады-Бабу находится в Беналесе и бесспорно пожелает отправиться туда. Пока этого не случилось, Ог решил поехать сначала в Гаджипур и навести справки о Ромэше, а затем в бинаре чтобы повидаться с Саннодой Бабу. И вот в один из декабрьских дней окхой с акваяжем в руках появился в Гаджипуре. Прежде всего он пошел на рынок, и там стал всех спрашивать, где живет адвокат-бенгалец по имени Ромэш Бабу. Но выяснилось, что никто не знал бенгальского адвоката Ромеша Бабу. Тогда Окхой направился в суд, но суд в этот день оказался закрытым. Увидев, что какой-то адвокат-бенгалец садится в свой экипаж, Окхой спросил у него, — Господин, где здесь проживает Ромеш Чондро Чоутхури, новый адвокат-бенгалец, недавно приехавший в гаджипур Ромеш до сегодняшнего дня жил в доме Чокраборти, Там ли он сейчас или уехал куда-нибудь, сказать трудно. Жена его исчезла. предполагает что она утонула. Ответил незнакомец Акхою. Акхой поспешил в дом дяди. И на этот раз ловкий ход Ромеша разгадан мной. Думал он по дороге. Жена его умерла. Он же теперь, не чувствуя никаких угрызений совести, попытается доказать Хемнолине, что жены у него никогда и не было, и можно не сомневаться что Химнолине в теперешнем состоянии духа поверит любым словам Ромеша. Решив, что всякий, кто старается показаться ревностным поборником нравственности и добродетели, в действительности оказывается очень опасным человеком, Окхой почувствовал к себе уважение. В доме дяди Окхой стал расспрашивать о Ромеша и Камоле. Дядя не мог подавить свое горе, и из глаз его полились слезы. «Как близкий друг Ромеша!» — заговорил он. — Вы, конечно, хорошо знали Камолу. Уверяю вас, что через несколько дней после нашего знакомства для меня не существовала разницы между ней и моей дочерью. Мог ли я знать, что она, наша Лакшми, покинет меня, нанеся удар тому, кто горячо полюбил ее за столь короткий срок? Всем своим видом выражая печаль и сочувствие, Огхой сказал. — Я не могу понять, как это случилось. Вероятно, Ромеш не очень хорошо обращался с ней. — Вы не сердитесь на меня, — сказал дядя, — но я до сих пор не могу понять вашего Ромеша. Внешне он очень приятный человек, но невозможно угадать, что у него на уме. Трудно поверить, чтобы он не любил такую жену, как комола ведь комола это сама Лакшми. Она любила мою дочь как родную сестру, но никогда не жаловалась ей на мужа. Иногда дочь догадывалась, как тяжело у нее на душе, но до последнего дня не могла добиться от Камолы и слова признания. Вы можете себе представить, как у меня разрывается сердце при мысли о том, сколько невыносимых страданий должна была перенести молодая девушка, чтобы отважиться на этот поступок. К несчастью, я тогда уехал в Валахабад. Будь я здесь, Камола не решилась бы покинуть меня. Утром на следующий день Окхой вместе с дядей побывал в доме Ромеша и на берегу Ганга. Когда они вернулись домой, Окхой обратился к дяде. — Выслушайте меня, господин. Я не могу, подобно вам, без всяких сомнений согласиться с тем, что Камола утопилась в ганге. — Что же вы предполагаете? — спросил дядя. — Мне кажется, что она просто убежала из дому. Следует хорошенько заняться ее поиском. — Вы правы. — скричал дядя, внезапно загоревшись этой идеей. — В ваших словах нет ничего невероятного. Недалеко отсюда, в Бенарисе, живут наши хорошие друзья. Очень возможно, что Камола нашла там приют. Ромеш-бабу никогда не рассказывал о них, — сказал дядя, вновь обретая надежду. — Если б я знал это, разве не принял бы за поиски? Тогда сейчас же едем вместе в Бенарис, — предложил Окхой. Вам должно быть хорошо известна западная часть этого района, и вы легко найдете Камолу. Дядя с восторгом принял это предложение. Окхой хорошо знал, что Химнолин не поверит его словам, и поэтому в качестве свидетеля повез с собой в Бенарис дядю.